Ларисинья кружилась по комнате, радуясь замечательному настроению. Посмотрела в окно и, решив, что время уже подошло, бросилась из помещения навстречу с магом, с которым она общалась ежедневно на протяжении целого месяца. Варальд — ее новый и единственный друг, привнесший в ее тяжелую жизнь капельку теплоты. «Озеро доброты» и «Океан счастья». Ларисинья сбегала по лестнице и напевала веселую песенку, когда столкнулась в дверях с Алироной, ехидно улыбающейся змеиной улыбкой. Девушка молча обошла ее, но застыла, услышав язвительный вопрос. «Пошла навстречу к магу». Пытаясь не выдать спушующих эмоций, драконица силой сжала пальцами сиреневое фланелевое платье и, не поворачиваясь, спокойно уточнила. — могу конечно, с которым ты постоянно встречалась и подвела к смерти, — ехидно прошипела женщина, ухмыляясь. Ларисинья резко развернулась и прохрипела. — Смерти? — А Лерона злорадно оскалилась и довольно выдала. — Конечно, глупая принцесса, неужели ты думала, что я не заметила твою счастливую мордашку и нарядные платья вместо тех тряпок, что ты раньше любила напяливать на себя? Я всегда все знаю. И еще, ты доложила обо всем, что видела владыке, предоставив ему запечатленный остаток магии подростка. когда вы вчера разошлись. Что странное и удивительно, им заинтересовался Даррен, посчитавший мальчишку опасным для общества, и на сегодняшней встрече его изолируют навсегда. Ужас неверия! Жуткий страх сковали сердце девушки. И она отступила назад, заплетаясь в собственном платье. в панике, хватаясь за голову, громко выкрикивая. — За что? Почему? Что я вам сделала? — У тебя не должно быть друзей, не должно. Ты приносишь смерть, твоя жизнь должна быть в взаперти. Мелкая ничтожная дрянь, занявшая место наследницы, Сидела жестокая женщина, получая удовольствие от боли в глазах наглой, неконтролируемой воспитанницы, по ее мнению. Громкий крик разразил пространство и женщину откинула в сторону, ударяя о стену башни. Ларисинья пыталась успокоиться, разрывая выступившими когтями свои запястья, но ничего не получалось. обреченно посмотрела в сторону леса, где в глубинках пряталось ее любимое озеро, и отчетливо поняла, что не успеет прийти раньше Дарина. «Это я виновата, только я и никто другой. Я позволила себе счастье добрых отношений с другом и подвела его ко смерти. Сквозь мутное сознание, уплывающее в неизвестность...» стала призывать внутреннюю драконицу умоляя проснуться и помочь не слыша ничего в ответ на свой призыв всхлипнула и сорвалась вперед, но ноги не слушались а сердце с бешеным стуком колотилось в груди наследница золотой гильдии упала на землю и почувствовала разрывающую боль во всем телевозможе оглушающее горе охватило сознание и Через несколько секунд появилась молодая золотая драконица. Протяжный яростный рев сильной хищницы раздался в пространстве. И зверь метнулся в воздух, желая спасти единственного друга, чего бы это ей не стоило. Долетев до озера, драконица перевоплотилась в девушку. Ларисинья на ватных ногах побежала на вершину горы, находящуюся на середине озера, где можно было увидеть все стороны берега. Оказавшись на выступе, сразу заметила Веральда, сидевшего на камне, что, несомненно, обрадовало. Но тут же в ужасе застыла замечая, как позади молодого человека темнеет пространство. И из открытого перехода появляется Даррен с ненавистью, смотря на молодого мага. Что есть сил, девушка резко, звонко, во все горло прокричала. — Фаральт! Сади! Уходи! Друг соскочил с места и мгновенно повернулся назад, желая знать врага в лицо. Атака огнем, направленная могущественным нектротом, была поглощена магией молодого нектрота. Но чем сильнее подходило зло, тем ожесточеннее парень отражал магию, теряя много сил. Даррен хищно улыбался, предвкушая смерть ничтожного щенка. Он не желал разделять свое могущество и власть ни с кем, кроме жены. А дети... Катран еще давно понял, их у него не будет. Шаринье, тело которой многие столетия назад спалил на костре верховный судья Дэвил, не сможет принести желанного ребенка, значит, ему никто не нужен, тем более отродье от сосуда, использованного несколько лет назад коридией. Сильный маг. Не понимал, как мог упустить беременность колдуньи, но точно знал, что нужно сделать сейчас. Видя, что Варльд ослабевает, девушка сжала кулаки и вновь перекинулась в драконицу про себя отмечая, что боль не такая сильная, как при первом перекидывании, но все же ощутимая и раздирающая. Бросилась над озером, управляя огромной тушей неповоротливого тела. Оказавшись на берегу, она кинулась к земле и, упав на руки, стала шептать, призывая землю. Почва ушла из-под ног мужчин, откидывая их в разные стороны. Тихий шепот девушки и Даррена окольцовывает черный покров, проникая в рот, глаза, уши, обсыпая все тело. Он с ненавистью посмотрел на светловолосую девушку, на время забывая о нежеланном сыне, которого посмела выносить и спрятать никчемная дрянная потоскушка Мага он обязательно уничтожит, но сначала расправится с наглой девкой. Катран зарычал... И образовал горящий шар, направив на наследницу, чтобы проучить окончательно и бесповоротно. Не убьет, но научит послушанию. Уж слишком она неконтролируема, вспыльчива и невыносима, что раздражала до дрожи. И спрашивается, как могла появиться такая сильная хищница от корыстных мирских существ, как ее родители? Невероятно и неправильно, что нужно исправить. Ежели отец не в состоянии, то он обязательно справится. Довольно оскалившись, бросил огненный поток в наследницу, забывшую свое место. Настало время получить по заслугам. Увидев, что к ней несется огонь, Ларисинья в ужасе замерла, понимая, что нужно скрыться, но не могла. руки и ноги Пристыли к земле, а тело даже не вздрогнуло. Панический страх, что уже ничего ее не спасет, был настолько силен, что девушка закрыла глаза и облизала сухие губы, ожидая неизбежности. Громкий шум и яркий кусок горящего шара распадается на маленькие кусочки, падая на землю и принимая форму кольев. Варальд с хищным удовольствием уничтожал магию отца, поглядывая на трясущуюся лари переживая за девушку. Как только расправился, подбежал к ней и погладил по щеке, хрипло выдохнув. «Ты как, маленькая?» Ларисинья только кивнула и, стуча зубами, промямлила. «Уходи!» «Только с тобой!» «Не могу!» «Я поклялась! А ты уходи! Он уничтожит тебя!» Через мгновение они уже не видели друг друга. Черная магия накрыла их тела, отнимая зрение и лишая обоняния. «Бааральд!» — крикнула девушка, но никто не откликался в ответ. Лишь когда туман рассеялся, девушка увидела, как Катран душит ее друга ногами. Усмехаясь, искались довольной улыбкой. «Ничтожное отродье!» — снисходительно отсадил Даррен. «Верну тебя туда, где ты и должен быть, в землю!» Ларисинья закричала, но тут же замолчала, увидев, как над мужчиной стоит красивая темноволосая женщина в длинном платье цвета зеленого луга, с кинжалом в руке. Мгновенное движение и незнакомка направила холодное оружие вниз, ударив Нектрота в шею. Однако после удара в ее животе образовалась кровавая рана, отчего она упала на землю, хрипя и с нежностью глядя на молодого мага. Даррен замер, а потом тело его почернело, а сам он повалился вниз. рассыпаясь и пропадая в неизвестности. Женщина с трудом подняла руку и тут же опустила, обессилев. «Фаральд!» — выдохнула она, захлебываясь в собственной крови, выступающей изо рта. Молодой маг подполз к матери и, хватая ее за руки, прохрипел «Мама, зачем? Что ты наделала?» «Я спасла тебя!» «Уходи! Он вернется скоро!» «Ты поставила возвратное заклинание?» Женщина только кивнула и, заплетаясь в словах, тяжело прошептала. «Прости, что не сберегла, и прощай. Я люблю тебя, мой мальчик!» «Мама!» Не веря в происходящее, хрипел ник трот злясь на родного человека за неправильный поступок. Он не верил, что Виссарена принесла себя в жертву, чтобы спасти его. «Мама!» «Уходи и затеряйся! Будь счастлив!» Прошептала мать, но уже не смотрела на сына, погружаясь во мрак. «Беги!» Резкий рев, дрожащий голос. Мужчина метался около тела и умолял мать проснуться, но было невозможным. Когда ее тело вспыхнуло красно-черным огнем, он продолжал стоять, пока пепел не осел на траву, и его не откинуло назад мощным толчком земли. Приземлившись у ног наследницы, он с красными яростными глазами посмотрел на нее и отчканил. — Я убью его! Ларисинья положила свою ладонь на его запястье и выдала. — Баральд, уходи, пожалуйста. Я чувствую зло. Умоляю. — она произнес маг. поглядывая на черный пепел, не зная, как себя вести, желая вырваться из ужаса реальности, все больше уносящей его куда-то в пропасть «Прошу, уходи, чтобы ее жертва была не напрасна!» «Ларри!» «Уходи и не появляйся, умоляю тебя!» прошептала девушка, глотая слезы, обвиняя во всем только себя, свою слабость. «Никогда сюда не приходи! Живи!» Пространство резко засветилось, и вновь появилась черная мгла. Ларисиндия со слезами на глазах прокричала. «Уходи же! Давай!» Никтрод вышел из оцепенения и, в последний раз посмотрев на место, где лежало тело матери, образовал портал, вошел в него, вытянув руку, затем сурово отчеканил. — Мы встретимся, Ларри. И тогда все будет по-другому. Ларисинья кивнула, вытирая грязными ладонями слезы и не веря ни одному слову. Они никогда не увидятся, и значит, больше никто не погибнет. Пусть так, чем страдания, боль и смерть. Портал закрылся, и девушка выдохнула, через секунду падая в обморок от усталости и пережитого ужаса.